Часть третья. Незабывающие про смерть. В дневнике писателя Достоевский приводит сочиненное им письмо одного самоубийцы, разумеется, материалиста. Приговор. «Я не могу быть счастлив, — пишет самоубийца, — даже и при самом высшем и непосредственном счастье, любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено, и я, и все счастье это — и вся любовь, и все человечество обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Какие логические доводы можно привести против этого рассуждения? Никаких. Рассуждение вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет. Не завтра, так через 40 лет. Что же это за странная душевная тупость? Думать о каком-то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться, бороться, чего-то желать и ждать? Для чего? Два только есть логически разумных выхода. Либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время чумы, отдаться мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о неотвратимом будущем И самозабвенно упиваться ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью всех бешеных веселей, и благодатным ядом этой чаши. Однако люди живут, творят жизнь, и проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить, что существует смерть, все делающее ничтожным и ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти – заключается величайшее чудо жизни. Прометей у Эсхила говорит «Я смертным дал забвение смерти». И хор бессмертных океанит в изумлении спрашивает «Но как могли про смерть они забыть?» Этого бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо неспособным внутренно чует смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти – Чует же ее душой разве только в редкие отдельные мгновения. Никто, говорит Шопенгауэр, не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону – как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприложимы, нисколько не воспринимая их в свое живое сознание. Бессмертным этого не понять, не понять этого и слишком смертным тем, кто носит в духе своем смерть и разложение, не понимают и герои Достоевского. Все они полны смутного, метущегося ужаса перед уничтожением. Одно напоминание о смерти заставляет их содрогаться. В о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для Раскольникова было что-то тяжелое и мистически ужасное с самого детства. «Боюсь смерти. И не люблю, когда говорят о ней», — сознается Свидригайлов. «Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда-нибудь об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти!» — Лиза, сестра-подростка. «Я жизнь люблю. Я за жизнь мою ужасно боюсь. Я ужасно в этом малодушна», — Катерина Николаевна в подростке. Я там все охрабрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать. Лиза в бесах. Страх смерти – это червь, непрерывно точащий душу человека. Кириллов, идя против Бога, хочет лишить себя жизни, потому что не хочет страха смерти. Вся свобода, учит он, будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Но как при таком душевном состоянии возможна жизнь? Достоевский решительно отвечает – невозможно. Как нет внутри человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола, так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная возможность жизни – это полное уничтожение смерти, то есть личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. Это чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его, пишет самоубийца в приговоре. Я представляю себе, мой милый, начал Версилов с задумчивой улыбкой, что бой уже кончился, и борьба улеглась. Настало затишье, и люди остались одни, как желали. Великая прежняя идея оставила их, Люди разом почувствовали великое сиротство. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее, и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в такой мере, в какой постепенно сознавали бы свою приходимость и конечность, и уже особенную, уже не прежнюю любовью. «Пусть завтра последний день мой», — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, «но все равно я умру, но останутся все они, а после них дети их». О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь, смотрели бы друг на друга... глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть.